Слава пятая. Благотворительность. Российские люди сентиментальны, из них слезу выбить очень просто. А еще они готовы легко распоряжаться чужими деньгами. Поэтому я привык, что от сотрудников в компании бесконечно поступали инициативы. Давайте поможем детскому дому, давайте поможем питомнику. И ни разу не было письма со справедливой, я считаю, формулировкой. «Дорогой товарищ директор, я прошу вашего разрешения перечислить половину моей зарплаты в детский дом. Если вы хотите, можете присоединиться своими личными средствами». Я в благотворительность никогда не верил. Более того, считал это занятие вредным и неправильным. Но когда количество таких запросов стало критическим, а заодно, чтобы в нас перестали тыкать пальцем, как в бессердечных и бессовестных наживал, я все же задумался над такой благотворительной программой, за которую было бы не стыдно. Я хотел с легким сердцем подписывать документы об оплате чего-то там. Так родилась программа Деньги творят чудеса, которая была процедурена и забюджетирована, как и любой другой документ в компании. Суть программы была простой: мы ежемесячно выделяли строго определенную сумму на лечение детей, которых предварительно отобрал совет из глав врачей трех детских больниц города. Врачи должны были включить в список умственно сохранных детей это было мое условие. Единственное препоны избавления от недуга у которых деньги. То есть сложные операции или дорогое лечение, полностью восстановили бы здоровье ребенка. Эта программа очень успешно работала. Мы вернули к нормальной жизни десятки детей. Правда, меня напрягал один факт: от родителей, спасенных детей, ни компании, ни врачи, которые отбирали медкарты, не получили и спасибо. Всего 5-6 родителей написали письма с благодарностью. Это ничтожный процент. Конечно же, мы не для получения похвалы работали, но это показательно. Кстати, у одной из мам, ребенку которой наша компания помогала, я однажды спросил, а вам не странно, что врачи тратили личное время, чтобы работать в программе, мы тратили деньги, а обратной связи от родителей нет? Она ответила очень душевно. Так вы же все это для рекламы делаете. Узнав про эту программу, на проходную концерна, помню, рвалась одна мамашка. Я решил с ней поговорить и пригласил в кабинет. Она с порога энергично начала, что, мол, очень поздно узнала о программе, а ребенка надо срочно спасать. Вы должны, вы обязаны. Я сразу осадил ее тем, что никому ничего не должен. А потом задал несколько уточняющих вопросов. Выяснилось, что и она, и ее муж работают, получают по 20 тысяч в месяц. Ребенок в семье один, квартира есть и в собственности. Операция стоит 150 тысяч. И тогда я задаю главный вопрос этой маме. «Сколько на сегодня собрали сами?» Ее ответ меня почему-то не удивил. «Ну что мы эти копейки будем считать?» То есть она пришла у меня клянчить деньги, а сама не готова отдать и сто рублей. Я уж не говорю про то, что мысль продать квартиру и переехать в съемную им и в голову не приходила. В конце она, не сказав ни слова больше, хлопнула дверью и ушла. И таких эмоциональных разговоров было много. Одна тетенька меня поймала в городе. «Я вас знаю в лицо!» «Помогите! Дочке нужно заменить тазовый сустав. Сделайте!» «Что значит «сделайте»? Обращайтесь по форме, сделаем». «Не хочу я в вашем формализме тонуть. Дайте команду, пусть помогут ребенку. И у вас совесть чиста будет». Я тогда ей ответил, что можно полы пойти где-то помыть в подъездах. Потому что моя мама воспитывала нас с братом, и когда в семье не было денег, она днем работала директором дома культуры, а вечером в соседнем кинотеатре мыла полы, чтобы получить половину зарплаты уборщицы. И я всю жизнь считал, что это нормально, а вот быть цепким попрошайкой с чувством правоты и громко требовать – ненормально, хоть и очень типично. Я в конце разговора ею был проклят, разумеется, другого и не ждал. Один из главврачей мне как-то сказал, что его тоже много раз пытались нагнуть, чтобы он в эту программу Калины вставил кого нужно. В сторону отводили и совали карты нужных больных. И его благотворительность, по его мнению, в том и состояла, что он не нагнулся и вершил судьбы правильным способом. Как только у предприятия появляются деньги, они, деньги, начинают испускать электромагнитные импульсы вокруг. И жадные, алчные антенны благотворительных организаций эти волны улавливают. Воронье слетается тут же. Самое неприятное, что в России эти стервятники дружат с чиновниками. Такого сорта фонды бабки пилят стопроцентно, я это знаю. Потому если какой-нибудь кружок инвалидов-батутистов не может к вам попасть, чтобы попросить деньги, то вам позвонит какой-нибудь вице-премьер области и сообщит, что есть срочный вопрос, и надо увидеться. Если чиновник готов, чтобы решить вопрос самолично приехать к вам в офис, знайте, точно будет просить. Дальше ситуация станет развиваться строго по такому сценарию. Он приедет? Распросят про трудовые успехи, а потом будто между дел спросит. «А, слушай, чуть не забыл, вы же благотворительностью занимаетесь. Помоги вот тут хорошим людям, для вас же это чепуха». И вот тут вы выкладываете ему спасительную заготовку. Знаешь, лично я бы всей душой. Я же понимаю всю важность батутного спорта для инвалидов. Но не могу. В совете директоров у нас иностранцы, и они утвердили положение о благотворительности». В нем написано, что генеральный, то есть я, не имеет права лично выделять ни копейки на благотворительность. Можно только через программу «Деньги творят чудеса», а про батутистов там ни слова нет. Вот так, не поссорившись и вежливо послав, вы расстаетесь. Если чиновник помельче и встречаться не надо, достаточно поручить секретарю выслать по почте один документ. Наше положение благотворительности, сопроводив ласковым письмом, мол, с удовольствием рассмотрим ваше обращение, если оно будет в рамках программы. Для убедительности можете еще отправить отчет о работе программы, тот, что мы готовили как повод для гордости для своих сотрудников. Егорки сделали операцию, фото счастливого ребенка. Светланки сделали операцию, фотография. Беда в том, что многие до сих пор не видят самой сути бесплатной помощи, хотя лично для меня... Тлетворное влияние благотворительности очевидно. Огромное количество самых отвратительных политических режимов в мире все еще живет за счет той же гуманитарной помощи. Режимы эту помощь выбивают по всему миру и перераспределяют у себя. Получается такой Советский Союз, вывернутый наизнанку. Логично, что чем хуже живет народ, тем больше он может выбить денег. Такой порочный круг. Половина Африки давно бы уже жила по-человечески, если бы не гуманитарная помощь. Каждый доллар, отправленный голодающим деткам Африки, несет смерть и разрушение всем африканцам. И у всей этой псевдоблаготворительности есть еще одно страшное последствие. Халява коррумпирует людей. Она разрушает души и меняет восприятие мира, отучает людей работать. А те, кто трендит про благотворительность, чаще всего за ее счет и живут. Это многомиллиардный бизнес, который живет по самым суровым законам корпоративного мира. Разрушительная роль благотворительности в России в том, что неуклюжие действия всяких фондов помощи мешают отчетливо воспринимать те прорехи и пробелы в действиях государства, которые чиновники этими бросками на амбразуры пытаются скрыть. Там, где в нормальной ситуации должно действовать государство, это его прямая функция и одна из немногих прямых обязанностей, оно не только не действует, но даже присоединяется к стенаниям об очередной несчастной старушке. И это очень плохо, потому что в обществе формируется убеждение, что помощь немощным – это забота граждан, которые зачем-то должны чувствовать себя виноватыми, потому что они отдали последнюю рубашку и до сих пор ходят в ней».